Глава четвертая. Отзывчивость наказуема. Хотелось излить душу, но поговорить было не с кем. Мама не стала в прошлом году, а с братом я и вовсе не общалась. Мы не взлюбили друг друга сразу же после моего рождения и, вопреки всем ожиданиям, так и не поладили во взрослой жизни. Как ни странно, мама любила брата больше, то ли ей так сильно не хватало мужского плеча, то ли потому что первенец. Я страдала и весь гнев вымещала на нем. Пакостила ему как могла. Мазала пастой, портила его вещи, ябедничала и сдавала его при первом допросе. Много еще на что хватало моей детской фантазии. Но все это не возвращало мне маминой любви. В конце концов я смирилась, но простить ему этого так и не смогла. Мои истории мама всегда внимательно выслушивала и давала дельные советы. Хоть я их никогда и не слушала. Сейчас думаю зря. Может, все в жизни сложилось бы по-другому? Рома никогда ей не нравился, а я думала, завидую моему счастью. Часто ездила к ней на могилку, чтобы рассказать о своих делах. Мне казалось, она все слышала. Только вот напутственных слов ее очень не хватало. Вот и сегодня отправилась по знакомому маршруту. обрыв на могилке мусор, Выговорившись, как на исповеди, и вдоволь наплакавшись, пока никто не видит, я отправилась к остановке. Дороги, как таковой, не было, сплошной чернозем, поэтому даже после небольшого дождика идти было сложновато. Остановилась черная большая машина. — Девушка, вас подвезти? — Нет, спасибо, я люблю пешие прогулки, — вежливо ответила я. Совет мамы номер четыре. Никогда не садись в чужую машину. Водитель многозначительно посмотрел на мои увязшие в грязи туфли и больше не стал навязывать свои услуги. Я выдохнула с облегчением. Но, продвинувшись несколько метров, внедорожник вновь остановился и сдал назад. «А вы не подскажете, как добраться до города? А то мы заблудились». За рулем был приятный, серьезный мужчина. Он вполне вызывал доверие. Посмотрела на номера и вправду не местные. Вот на этом и попалась долбанная отзывчивость. Пока я распылялась и в деталях рассказывала водителю, как надо ехать, из машины с другой стороны незаметным вышли подозрительные люди, схватили, надели мне мешок на голову и затолкали внутрь. И как назло, ни единой души не было рядом в этот момент. «Меня зовут Эдуард. Я сотрудник частной охранной службы». «Успокойтесь и не кричите, вам не угрожает опасность. Вы связаны больше для того, чтобы не принести вред себе и не привлечь ненужное внимание», сообщил мне незнакомец хорошо поставленным голосом с отсутствием каких-либо ноток эмоций. Я часто моргала глазами, словно увидела привидение и пыталась осознать, что он сказал. И, конечно, ни о каком спокойствии и доверии не могло быть речи, Живя всю жизнь размеренной жизнью и напрочь, не воспринимая экстрим, я пребывала в жутком стрессе, совершенно не представляя, чего ждать в следующую минуту. Хотите пить? Я кивнула. Да, в общем-то, жажда меня не мучила, просто было бы не лишним освободить хоть какую-то часть тела. Артур, освободи девушке рот. Анфиса Юрьевна только без фокусов. Меня освободили от кляпа и, заботливо держа стакан, дали сделать несколько глотков. Я жадностью глотала воду, вся облилась, но, как ни странно, мне стало даже как-то спокойнее. Незнакомец взял несколько фотографий и держал перед моим лицом, давая мне их рассмотреть. «Никого вам не напоминают?» На меня смотрела платиновая блондинка с голубыми глазами, высокими скулами, полными губами. Взгляд был, как у Николь Кидман. Это бросилось в глаза. — Абсолютно точно я с ней не знакома. В противном случае запомнила бы непременно. Нет, я раньше не видела эту женщину. — Госпожа Александрова, у нас к вам предложение. Вы сейчас вряд ли сможете осознать что-то и принять здравое решение. Поэтому вот вам пакет документов. Если вы согласны, позвоните по указанному номеру и скажите «да». Только побыстрее. У нас мало времени. Я действительно слабо понимала, что говорят. Единственное мое желание было оказаться в безопасности, поэтому, когда меня подвезли к подъезду, вручили мои вещи и пакет с документами, я стремглав побежала по лестнице, зашла домой, закрылась на все замки и задернула шторы. Села на диван и выдохнула. Кажется, пронесло. Руки, однако же, тряслись, как и я сама. Не представляла, что надо сделать, чтобы унять эту дрожь. Рванула к холодильнику и, вопреки всем правилам, открыла единственную бутылку спиртного, которая там находилась. Это был Ромин коньяк. Прямо из горла выпила обжигающую жидкость, дыхание перехватило, и я быстро засунула в рот кусок сыра, который лежал рядом. Вернулась в комнату, плюхнулась на диван, он издал протяжный скрип. Приятное тепло и расслабленность разлились по телу. Я прилегла и не заметила как заснула. внутренний будильник будь он не ладен не дал проспать подъем на работу собралась на автомате пакет стоявший в коридоре напомнил о вчерашнем происшествии захватила с собой на работу может будет минутка гляну уже через час после начала рабочего дня мне надоело мило улыбаться новому руководителю. На мой взгляд, он был туповат для этой должности, и я срывалась время от времени на него. Парень был на два года меня младше, внимательно и проникновенно слушал, что я говорю, но постоянно переспрашивал очевидные вещи и не отходил от меня ни на минуту. «Сергей, у меня для вас задание. Оно вам поможет разобраться во многих вещах». открыла ему схему взаимодействия подразделений и дала пару кейсов по тематике, чтобы он их решил. Надеюсь, зависнет надолго, потому что я их придумывала целых полчаса. Села на свое место и вздохнула. Даже через несколько рядов я чувствовала, как у него кипит мозг. Удовлетворенно улыбнулась в своей маленькой месте. Только я потянулась к бумагам, как ко мне на столе подъехала Катька, местная сплетница. Она сразу демонстративно положила на стол руку с новым маникюром, На каждом пальчике был выведен затейливый объемный рисунок. Красиво, но я, честно, не понимала смысла этих художеств на ногтях. «Ну, как новенький?» Я многозначительно приподняла бровь. Тяжело и красноречиво вздохнула. Говорить ей свое мнение категорически было нельзя, иначе об этом будет знать весь отдел. «Сергей Валерьевич?» «Ну, а кто же?» «Женат он или нет, я не поинтересовалась, уж извини». Катька обиженно посмотрела и вернулась в освоясье. Радостно отметила победу, и, наконец-то, можно было побыть одной. Я достала бумаги.